Глава четырнадцатая. Еду берем на вынос. Тихо отцежу я сквозь зубы нагнавшему меня у стойки начальнику и уже громче добавляя, наспех ознакомившись с лежащим на стойке меню. Мне порцию шашлыка, овощной салат, чебурек с сыром и морс. Судя по восхищению в глазах мужчин вокруг, они под впечатлением от моего невероятного аппетита. Цербер, словно играя у меня на нервах, неспешно стал знакомиться с меню. Он вообще, что ли, отмороженный? Ничего не боится? «Хотя, если он со мной связался...» Шеф сделал свой заказ, словно делая мне одолжение, и так уточнил, что еду возьмем с собой. Нам пообещали, что все будет готово в течение пяти минут. Уходить смысла особого нет, Ждем у стойки, присев на высокие стулья. Пока сидим, получая много комплиментов от работников, отмахиваясь от этих листевых речей, как от назойливых мух, посетители только косятся, но не подходят знакомиться. Все вроде бы не так уж и страшно оказалось». Нам выдали заказ минут через десять. Повар, сухонький улыбчивый мужчина, лично вышел это сделать. Вручил пакеты мне, сказал, что там еще комплимент мне лично от него. Какие-то сладости и персики для девушки персика. Какие приятные люди!» Поблагодарила. Комплиментом и угощением я привычна. Пихнула пакеты боссу и с облегчением под шквал комплиментов поспешила на выход. Церберг, к слову, все время, что мы находились у стойки, стоически молчал. Он вообще в эти выходные не очень разговорчивый. Чойки, наверное. Удача изменила нам на выходе из кафе. След за нами вышла компания молодых горячих ребят из числа посетителей. Увязались, предлагая мне с ними получше познакомиться и пообщаться. Посыпались предложения прокатить. Одним словом, запахло жареным, и это не от нашего только купленного шашлыка. Их четверо, нас с цербером двое. Их в потенциале еще больше неизвестно, сколько у них там в кафе друзей. Иду не реагируя и не оглядываясь, дойти нам с Цербером удалось до машины, почти даже открыть ее. А вот дальше меня стали хватать за руки, а босса оттеснять назад. Испугалась. Хотела уже грубо осадить неприятных личностей, но не успела. Поставив пакеты с едой на крышу машины без предупреждения, шеф резал ближайшему к нему и самому крупному из четвёрки мужчин. Резко, сильно, мощно. Так что тот отлетел. Оставшиеся трое кинулись до моего начальника. «Так что ж творят, Ироды?» Пронеслось у меня в голове голосом бабы Нюра из моего подъезда. Она так ругала наших местных пьянчук, когда они буянили на старой детской площадке. Надо спасаться бегством. Первым делом под шум драки схватила пакеты с едой и запихнула их в салон. Теперь еда не просто еда, почти трофей. Так, все, теперь можно уезжать. Развернулась к дерущимся. Шеф дерется красиво, словно лев со стаи гиен. Ой, тот, что крупный оклемался, достал ножек. Надо спешить. Выбрала гиену помельче и с виду похилее. Стаю ближе, выжидаю удобный момент и бью со всей дури противнику по коленке. Не ожидавший такой подлости мужчина пригибается, охает. А я хватаю его за волосы и на этот раз хладнокровно бью его снизу коленом по подбородку. Еще раз, еще, А потом как? С ноги по животу и добивающе между ног. Упал. Ага, вроде хорошо вывела из строя. Даже какое-то удовольствие получила. Недавно уже хотелось кому-нибудь врезать. Кто следующий? Поворачиваясь к драчунам, они почему-то больше не дерутся. Шеф и все его оставшиеся неприятели застыли и молча во все глаза смотрят на меня. К счастью, раньше Гия напомнился мой шеф. Снова врезал тому, что самый крупный, отправив его в нокаут, успел нападать еще одному. На оставшиеся двое решили с нами больше не связываться, побежали в сторону кафе. «Ходу, ходу отсюда!» Требую я рывком, снова открывая дверь машины. «Лиза, подожди. Надо вызвать полицию скорую». Будничным тоном произносит начальник, растирая костяшки пальцев. «Дождемся их, и затем...» «Совсем, что ли, с рухнул?» Мигом оказываюсь возле шефа, без спроса вытягиваю у него из кармана ключи от машины и бегу к водительскому месту. «Тебе надо, ты и жди, я поехала. А ты тут общайся с друзьями и родственниками этих». Трясущимися руками завожу машину. У меня уже начинается отходняк после прилива адреналина. Открывается дверь. Рядом на пассажирское сиденье садится цербер. Видимо, они до конца все таки отмороженные. Втопила по газам, взглянула в зеркало заднего вида. Ага, вот уже народ из кафе повалил. Вовремя стартануло. Буквально на секунду дело шло. Как бы еще в погоню за нами не пустились. Фух. Пока едем, то и дело тревожно поглядываю на дорогу за нами. Не нагоняет ли кто. Но пока тихо. Не знал, что ты умеешь так драться. Специально обучалась. Останови машину, я сяду за руль. Мельком кинула взгляд на Цербера. Улыбается, широко так. весело ему. Ага, чтоб ты развернулся обратно поехал, скорую, полицию ждать. Я жить хочу, а тебе, видимо, что-то отбили в голове. Вернемся в город, поедешь к врачу. У тебя кровь на футболке. Это кровь врагов. Довольным тоном произнес начальник и стянул с себя футболку, небрежно потом закинув ее назад. Я от неожиданности так сильно глаза скосила, машина вильнула и мы чуть в кивет не улетели. Ух, такой торс надо на пляже за деньги показывать, а не под офисной одеждой прятать. И главное. Дальше сидит себе спокойно, руки за голову заложил. Бесстыдник. Опять прорезался мне в голове голосом бабы Нюры. «А ты зачем разделся? Накинь что-нибудь. Не то чтобы я смущалась, но так ведь и правду можем в аварию попасть. На дорогу смотреть забываю. Запасная футболка в багажнике. Как остановимся, возьму ее. С учетом того, как ты сама легко раздеваешься, спокойно демонстрируешь свою полураздетую фигуру, тебя подобный мой вид тоже смущать не должен». «Это что за намеки пошли?» «Что, я девушка свободных нравов? А обидеть меня хочешь?» «Нет, что ты. Прошу прощения, если задел. Тебя вообще обижать опасно. Можно и в глаз получить». Мыкает начальник. «Ой, да ничему такому я специально не училась. При мне с детства охрана в виде суровых дядек. Они мне и нянек заменяли, и даже пап. Я каждого второго охранника сама посвящала в папы. Многие таяли. В детстве все же я была еще милее, чем сейчас. Приемом обучали, по банкам стрелять учили». Это я вообще очень любила. Могла с ними целыми днями боевики сидеть, смотреть. А что в это время делала мама? Как правило, отдыхала. Ну или уходила с головой в новые отношения. О, а я знаю эту местность. Тут недалеко элитный поселок, Места красивые. Сейчас тогда лучше переждём в тихом месте и, наконец, победаем. Спустя минут десять сворачиваю с трассы в живописный лесок. Нормальная дорога длится недолго. Вскоре начинаю петлять по кочкам. Благо, машина у шефа для этих целей подходит. Босс молчит. Интересно, что он сейчас думает? Помощница сначала пыталась прибить, сбросив с высоты. Потом подставила под массовую драку с возможной поножовщиной. А потом, после того, как он все-таки выжил, намекнула, что хорошо стреляет и повезла глубоко в лес. ли, конечно, цербер ожидал именно таких выходных. Среди деревьев стали появляться просветы. Мы выезжаем на открытую местность. Да еще какую! Останавливаю машина почти на краю оврага. «Выходим?» — командую весело, а мой живот радостно бурчит в унисон. Выхожу сама и сразу вытаскиваю пакеты. оглядываясь. Нет никаких столов и скамеек. Тут так и не поставили. «Слушай, а у тебя плед случайно нет?» «Есть!» — ровным тоном отвечает начальник, надевая футболку возле открытого багажника и доставая требуемое. Плед Сербер постелил сам. Прям в совсем уж опасной близости от края и застыл, устремив взор вдаль. Ух, красиво тут! Мы на большой высоте встали, вид открывается на поля, в низине блестит извилистая река. Одно поле сейчас полностью желтое, а немного в стороне виден тот самый летный поселок. Села на плед, вдохнула воздух полной грудью, ловя ароматы луговых трав, а потом жадно впилась зубами в чебурек. Мм, никогда не ела таких вкусных. «Не зря в том кафе столько покупателей. Может, те агрессоры приставали ко мне только для виду и хотели под шумок утащить у нас нашу вкусную еду?» «Действительно отличное место для пикника». Цербер садится рядом и заинтересованно шуршит пакетом. «Ты отдыхала в том поселке у реки?» «Да, шикарное место. Советую, если захочется где-то осесть с семьёй». Начальник пристально с прищуром гляделся вдаль, рассматривая, видимо, виднеющиеся домики. но потом отрицательно покачал головой. Нет, слишком далеко от работы. А ты что, всю жизнь планируешь работать, причем в одной компании? Выгнув бровь с удивлением и даже с сочувствием смотрю на Цербера. И ведь это может оказаться правдой. Я помню, знакомая из отдела кадров ругалась и просила меня повлиять на моего начальника, который уже два года не ходил в отпуск. Мол, так нельзя. Странноватый у меня шеф. Мы с ним как две противоположности. Я так далеко не заглядывал. Да ладно, весело фыркнул и прищурился. Мне показалось, что ты из тех, кто все скрупулезно планирует, ставит цели, и в итоге их идеально достигает, у кого все размеренно, четко, правильно. А такого подхода к жизни лично меня тошнит. Но для многих это круто, наверное, так что нечего скромничать. Мне можешь спокойно признаться, что да, есть четкий план на дальнейшую жизнь, хотя нет, не говори. И так ведь все понятно. Ой, как чебурек быстро закончился, вроде большой же был. Ага, теперь шашлычок. Ты удивительно хорошо во мне разбираешься. То ли съехидничал, то ли похвалил начальник. По его он не понять. Опять шеф замолчал, задумался о чем-то, дал мне минут десять спокойно поесть, а потом выдал. Я до сих пор не понимаю. Ты ведь могла бы легко выйти замуж за любого понравившегося тебе достаточно обеспеченного мужчину. Да это работы ты ведь вращалась в соответствующих кругах. И не верится, что не нашла бы того, кто давал бы достаточно необходимой свободы денег и потакал бы любым прихотям. Сербер похлопал меня по спине. Кусок шашлыка просто у меня в горле застрял. Фух, даже слезы выступили. Так, похлопал, можно руку и убрать. Зачем продолжать её заботливо держать на спине, словно мы друзья? Стряхнула плечами и чуть отодвинулась. Могла бы, конечно, но никто настолько не нравится, чтобы это делать. Брови начальника удивленно взлетели вверх. «Вообще никто?» «Ага». Тут, признаю, наверное, у меня психологическая проблема какая-то. Мне порой кто-то, может, и начинает нравиться, но если этому кому-то нравлюсь я, то все, мне становится неинтересно. Мне сразу скучно, интрига потеряна. Пока еще ни разу мне не встретился человек, который оказался бы мне симпатичен, но на меня не соблазнился. Может, не сразу, но ведутся все. Я и пробовала через силу продолжать общение после потери интереса. Фатало мне ненадолго. Ну и плюс ко всему я слишком цинично отношусь к противоположному полу, чтобы возникли какие-то романтические чувства. Да, может, когда-нибудь я переселю себя, выйду за кого-нибудь подходящего замуж. Разговоры о замужестве породили в моей голове неожиданную идею. А что, если взять Цербера, приехать завтра утром в ЗАГС и сказать, мол, «Все, женимся, у меня жизнь непредсказуемая, могу в любой момент замуж выйти». Тут как с прыжком с парашютом, либо шеф отказывается и проигрывает спор, Либо соглашается. Идеально. Хм, а вдруг согласится? Лишь бы мне карточку не отдавать. Прыгнул же, хотя я была точно уверена, что струсит. Это мне потом разводись, морокой ты бумажной занимайся, еще и некрасивые записи в паспорте появятся. Да и кто нас так быстро распишет? Это только если в другую страну улететь, в город развлечений и азарта, где такое практикуют. Теоретически можно все устроить, но практически я на это не пойду. Все же есть шанс, что Цербер... И на такое согласиться, хотя у него все же невеста, которая такие фортеля не потерпит». «Ты так сосредоточенно молчишь», — заметил босс. «Словно что-то коварное замышляешь». «Ух, хорошо, что шеф мысли читать не умеет».